Глава первая. Беседа за завтраком. Никогда не называй нового знакомого другом. Жози медленно шла по улице, не понимая, почему Феня сегодня произнесла эту странную фразу. Что плохого в дружбе? Хорошо, когда у тебя много приятелей, с ними весело играть. Иногда хранительница архива или летописица Прекрасной долины говорит непонятно. Жози порой неизвестны слова, которые произносит старшая сестра Феня, жена самого умного мопса Черчилля, председателя Совета старейшин страны Прекрасная долина. Но до сегодняшнего дня Жози никогда не слышал от Фени глупостей. А сейчас за завтраком. Когда мапсишка начала рассказывать, что у нее в классе теперь есть новая замечательная подружка, старшая сестра неожиданно насторожилась и задала вопрос. «Как зовут щенка?» «Нинон», — радостно сообщила Жозе. «Она лабрадор, приехала к своей бабушке Патриции, потому что родители ушли в мир людей». «Хорошо знаю, Пат», — улыбнулась Феня. «У нее прекрасная библиотека». А ее дочь вышла замуж за Рауля и уехала жить к мужу. Но обычно Патриция сама к родне ездила. «Нинон — моя лучшая подруга», — сообщила Жози. «Теперь мы за одной партой сидим. У нее такой красивый пенал». И замечательные обложки для тетрадей. Глазами двигают. Мафи уронила вилку. Ужас какой? Что не так? Насторожилась мама Муля. Омлет невкусный? Завтрак, как всегда, прекрасен, улыбнулся Черчилль. Мулечка, ты великолепно готовишь. Я не проеду, сказала, уточнила Мафи. Ужас это тетради, которые двигают глазами. А рот у них есть? Может, они еще плюются и ругаются? Ой, не могу! начала хохотать Джози. Мафи, на обложке наклейки, круглые, в виде глаз. Когда берешь тетрадку, они моргают. А, -а, -а, -а, -а, а протянула Пагль. Порода мафии называется пагль. Папа у нее мопс, а мама — бигль. Мафи — близкая родственница Мули. История жизни Мафи описана в книге «Амулет добра» из серии сказки «Прекрасной долины». А то я прямо испугалась. Много разного в магазине продается. И все хочется, вздохнула Куки. И пеналы, и ручки, и карандаши, и ластики особенно те, что пахнут как конфеты. «У нинон еще и не такое имеется», — объявила Жози. «Сейчас покажу, что она мне подарила». Мапсишка умчалась, в вмиг вернулась с портфелем, начала вынимать из него разные вещи и объяснять. «Набор фломастеров и карандашики и обложка для учебников с лупой». «Ух ты!» — пробормотала Мафи. «Заколки для ушей в виде бабочек!» — не утихала Жозе. «Видела такие в нашем профессиональном магазине для стилистов!» — улыбнулась Марсия. «Дорогие украшения!» «Обложка с лупой тоже не дешевая, вздохнула Куки. «Давно такую хочу!» «Дорогая!» «Зачем тебе бесполезная вещь?» — заметил Черчилль. «Увеличительное стекло требуется для укрупнения чего-либо, например, букв, если они мелкие. Оно почти всегда имеет ручку. Держишь ее в лапе и работаешь. А какой толк от лупы, которую приклеили к обложке?» «Обложки недавно появились, и не у всех они есть», — затараторила Жози. Не каждая мама купит подобное щенку. И те, кто обладает новинкой, лучше остальных. Их все уважают. Феня заморгала. — Жози, если для тебя приобрели ерунду, то... — Это не ерунда, — рассердилась мапсишка, — а показатель моего успеха. Черчилль кашлянул. «Милая, дневник с пятерками, медаль фермерской ярмарки за гигантский тыква-банан — вот это показатели успеха Жози. Обложка, которую папа-мама купили, — не ее победа. Деньги заработали взрослые, не ты. Чем здесь гордиться? Умением выпрашивать у старших вещи? Щенка украшают доброта» любовь к окружающим, трудолюбие. Вот когда данные качества отсутствуют, тогда начинают хвастаться тетрадкой с лупой, дорогой одеждой, машиной родителей. И не советую принимать от Нинон презенты. Лучше вернуть их. — Почему? — захныкала Жози. — Новенькая, моя лучшая подруга. Сколько лет вашему знакомству с маленькой лабрадорихой? уточнила Муля. Жози хихикнула. Она только в среду в нашу школу пришла. Дорогая, верни соседке по парте подарки, воскликнула Зефирка. Неприлично брать дорогие вещи. Патриция не богата, но ей, похоже, нравится баловать внучку. — Знаешь, кем работает бабушка Нинон? — Она агроном, — ответила вместо младшей сестры Марсия. — Сложное дело. Весь день нужно трудиться на улице или в теплице. Нинон не следует тратить деньги бабуле на пустяки. — И никогда не называй нового знакомого другом! — неожиданно произнесла Феня.